Глава 9. Благая мысль пришла к Родиону только на исходе дня. Если Матвей за все это долгое время не появился в гостиниц, значит, он влип в историю. А если Адам, который знает все и вся не желает говорить на эту тему, выходит дело совсем швах. И единственный человек, который может пролить свет на темное дело, конечно, старый ксенс. В утренней беседе священнослужитель был так терпелив. А терпение ж благорасположение. Родион приказал оседлать коня, предупредив Адаму, что вернется поздно, поскакал в деревню, в костел. сеанс был на месте. Он внимательно выслушал Родиона и спросил, — Этот молодой человек, ваш друг, уже бывал здесь раньше? — Вы уловили самую суть. Он привез убитых в то памятное утро. — Так я и думал, — согласно кивнул головой Ксенс наши округи все мирские духовные дела подчиняются богу и князю гандлевскому но не бог же востребовал моего друга встревожился родион ваш друг жив уже и на том спасибо я все понял как видите поиск справедливости влечет за собою новую несправедливость и так до скончания века а каков человек князь гандлевский не удержался от вопроса родион я скажу так Он не безумец. — Понятно. То есть большого вреда моему другу он не причинит? — Пожалуй, сегодня поздно ведоваться к князю Гондлевскому, — еловито осведомил Родион. Пожалуй, рано, Мягко правилового Ксянс. Дайте к князю самому поговорить со своим пленником. По-моему, он имеет на это право. Не дожидаясь ответной реплики, Ксянс пошел прочь. Может быть, он ушел от слов благодарности, в которых не нуждался? или не пожелал слушать просьбу, которую заранее считал неуполнимыми. При выходе из костела Родион столкнулся с одноногим стариком при странного вида. Он явно донашивал одежду с чужого плеча. Шляпа на голове он отминал ночной колпак, а сапог на правой ноге по праву должен был украшать левую отсутствующую ногу. Очевидно, правый сапог старик уже сносил, и чтобы не пропадать добру, Надел на единственную ногу. От старика пахло брагой, круглые рыжие глаза его оптимистически блестели. — Скажите, милейший, вы кладбищенский сторож? Родион полез в карман за монетой. Старик поймал этот жест и расплылся, более широкой улыбке. Именно так, что желает, пан. Не объясните ли вы мне, как пройти к дому могильщика? — Кажется, его зовут А чего ж не объяснить? — Это легко, а вот найти да еще в сумерках трудно. Он нелюдим и на отшибе живет. Хибара его мала, что муравьиная куча. — Я бы вас проводил, да сегодня мне не с руки, а вернее сказать не с ноги, не дойду. Он весело рассмеялся. — Ты, главное, расскажи да поподробнее, а я уж найду время туда прогуляться. — Право это чудо, что Родион нашел в сумерках эту жалкую лочугу. Первым ориентиром должен был служить дом Митяя Кривого, что стоял в конце деревни. Знатный, панове, дом. Под черепечную крышую, за ним аккурат овраг. Так в овраг не лезь. Обойди стороной, иди вправо. Там, панове, лесок сосновый. От него сбоку мельница. Так к ней не ходи. Зачем вам, панове, мельница? Там вам нечего делать. А идти надо напрямки к пасеке запасись лужок в ручей, на том ручье мостик, а на том мостку дощечка отошла, так вы с дощечкой то поосторожней, а то Ефим бревно об эту дощечку ногу сломал. Родион решил идти к могильщику немедля. К завтрашнему дню он просто забудет половину ориентиров. Кроме того, его могут призвать более серьезные дела, чем разговор с нелюдимым могильщиком. Что он может рассказать? Повторить байку по камзол с барского плеча? И все-таки имело смысл потолковать с Яцком, с глазу на глаз. Наверное, это было бы лучше сделать с Матвеем, но пока можно хотя бы осмотреться на месте. лишние беседы не помешает. Как говорится, кашу маслом не испортишь. Магичку надо было дать сразу две монеты. Нет, три. Если человек воскресным днем носит бархатный камзол, то он и оценит себя больше. С этими неторопливыми мыслями Родион перешел мостик, где доска отошла. Еще один лесок. Пенуша жалел, что оставил Буяна на печенье сторожа. Путь был неблизкий. Ну вот, кажется, пришел. Как только Родион приблизился к хибаре настолько, что мог рассмотреть соломенную крышу и щелястый забор, в котором запутался бурья, спину его вдруг ознобило, словно он под сквозняк попал. Он знал это чувство, подспудное ощущение опасности. Место глухое, безлюдное. Родион вспомнил, что умельница куда не надо было сворачивать. Он слышал чей-то приглушенный кашель с хрипотцой. отцы голоса там раздавались. А вдруг князь гандлевский решит, что не мешает подговать и со спутником Козловского, Родионом Люберовым. Мешок на голову и все дела. — А там доказывай, что ты не верблюд а представитель великой державы. Родион осторожно переместился в тень мощного дуплистого дуба, осмотрелся, вслушался, тихо, идти или подождать. А что ждать-то, что пялится на эту лачугу, идти? Дом могильщика принадлежал, видно, когда-то фермеру. От той жизни остались разномастные постройки, то есть разной степени разрушений сарай. У слабо освещенного окна, оставляя малую прогалину, и вдоль изгороди рос необычайно когтистый, цепляющийся за одежду, царапающий лицо кустарник с гроздями красных ягод. Со временем кустарник сослужил хорошую службу. Это продираться через него тяжело, а прятаться за ним — милое дело. Уже утром Родион понял, что это бояршник. Постоял, понаблюдал, потом обругал себя. Чего медлишь? Хотел разговор, к и беседуй. В этот момент дверь Хибара отворилась, и он увидел на пороге мужчину. Родион не сразу понял, что это Шамбер. Потом сообразил, что стройная аристократического вида фигура, хоть и обряжно черт знает во что, не может принадлежать убогому магичку. А когда узнал старого знакомого, окаменел. Шамбер облачился в костюм ремесленника. На голове фетровая мягкая шляпа, порты неопределенной формы, и камзол были ему настолько велики, что обвисли складками, словно на гвозде висели. Тощие икры француза украшали толстые домашние вязкие носки. Наряд дополнял кожаный фартук, призабавный маскарад. Выйдя из дома, Шамбер направился в сарай. Все было настолько удивительно, неожиданно, что Родион губу прикусил, чтобы не вскрикнуть. Где ты, Матвей, как ты нужен сейчас? Напарник, почему князю Гандлевскому приспичил именно сейчас забирать тебя в гости для бесед? В ночной тишине появились новые звуки. Кто-то шел, напевая мелодию, унылую и однообразную. Он добрел до калитки, снял ее с петель, выругался. Наверное, надоело певцу открывать ее каждый раз таким вот способом поэтому он не стал снова навешивать калитку на крюке а просто бросил ее на землю и пошел к дому размахивая сумой не иначе как хозяин пожалуй интересно шамбер появился так что и торчит в хибае не первый день дверь за могильщиком затворился в доме было тихо никаких криков не метнулась теней в освещенном окне от нетерпения роден кусал ногти Он должен знать, что происходит за этими стенами. К окну не подойдешь. Близко кусты не пустят. Но, судя по размытой полоски света, с другой стороны дома есть тоже окно. Пробираться туда. Лучше ползком. Этот вечер нашего героя ждала еще одна неожиданность. Когда Резион обогнул изгородь, обнаружилось, что не он один интересуется жизнью бога хижин. Еще один соглядатый притаился в брянь и сумел так замаскироваться, что только случайность помогла его выдать. Путешествуя на четвереньках вдоль боярышника, Родион присмотрел большой камень, за который он мог спрятаться, откуда было удобно наблюдать за дому. Когда до камня оставалось не более десяти метров, из-за него вдруг вылезла нога в сапоге. — А, честное, тебе ты что здесь надо? — Родион ощупал фес шпаги и пожалел, что у него нет ножа. Хотя чего жалеть? Он вовсе не был уверен, что может вот так с наскок обсадить в живого человека нож. Оборона — это другое дело. А нападают с ножом только негодяи. Уж когда он бросился на незнакомца и трахнул во глава и камень, он понял, почему саглядатый подпустил его так близко. Он, бедняга, обсасывал сухарь, а потому и ослабил бдительность. Это был немолодой же мужчина с колючей щетиной на щеках и легких подросток. Родион оттащил его подальше, от дома в рощицу. Там положил на землю и плеснул на лицо воды из фляги, то застонал. — Ты кто? — сказал Родион по-польски. — Кричать будешь убью. Мужчина, не отвечая, ощупал разбитые губы, потом негромко вырвался. — Русский мат не спутаешь ни с чем другим. — Так ты русский, — ошарашенно спросил Родион. — Ты, видать, тоже не из местных. Мужчина слегка шепелявил за разбитой губы. — Что вы здесь сделали? — Производил слежку согласно приказу. Незнакомец тоже решил перейти на вы. это не ваше ума дело. Тут Родион ударил себя по лбу. Как он об этом забыл? Наверняка это посланный бюроном петербургский агент. Как его? Петров. Точно Петров, однако этот человек весь и пера зря хлеб не ест. Ишь в какую даль забрался? Удивительно, что он не потерял Шамбера пути его следования. — Я знаю, согласно какому приказу вы здесь находитесь, господин Петров. Вас прислал Берон. — А уж отчитываться перед вами я никак не обязан, — проворчал агент и сел, привалившись к Березе. — Вы поступаете под мою команду, — бодро заявил Родион. — Ничего подобного Берон не говорил в Петербурге. А сейчас нашему герою позрестно же был помощник. — Я никуда поступать не буду. Я вас в первый раз вижу, а то, что вы узнали мою фамилию, еще ни о чем не говорит. «Да и какой вы начальник, если вы на своих бросаетесь? На лбу у меня теперь шишка. Положим, она заживет. Но сейчас-то мне она на кой нужна? В нашем деле главная неприметность. Обыватель меня как бы и не видит. А с шишкой на лбу меня любая собака запомнит. Проходил тут некто с шишкой на лбу. А как же, и губа у него, как трибуха коровью. Это ж надо так рожу распасть». — И знаете, судри, если на лице моем останется отметина в виде шрама, то я подам на вас жалобу по инстанции. — Если не останется. Петров брезгливо выплюнул какую-то дрянь изо рта, ощупал зубы, по счастью, они были целы. — Тогда не подам, — сказал он, наконец. — В нашем деле всякое случается. — Вот бумага. В ней все написано. Только сейчас темно, вы у ее утром прочитаете. Вот утром поговорим. Еще неизвестно, где я и буду утром. Пришлось углубиться в лес и запалить костерок. Родион держал горящую головешку, Петров читал и до тех пор не возвращал бумагу, пока не прочитал ее всю до последней строчки. Как только агент убедился в правильности слов Родиона, всю его настороженность как рукой сняло, более того, он обрадовался и опять перешел на «ты». «Жрать охота», — сказал он с доверительной улыбкой. «У тебя ничего нет?» «Совсем изголодался на этой проклятой работе?» «На посту какая еда? Сухари?» «А ведь даже хрумкать нельзя, чтобы не привлечь внимание. Я пробовал хлеб брать, так он через день совершенно черствеет. Я за этим французом Шамбером от самого Кронштадта поспешаю. А каков был его путь? Так, пожалуйста, подробнее. Из-за разбитой губы Петров не мог выговорить фэф. И говорил француз. Рассказ он прерывал неожиданными вопросами. А дома какие погоды? Не надо, чтобы ведра, у меня жена там на сносях. Или вроде бы... Не к месту начинал рассказывать, какую хорошую жестяную поддевку подарила ему одна вдовушка из Варшавы. Я без этой поддевки бы от простуды сдох, право слово. А кашлять в нашем деле, я считаю, его загубить. Родион был ратом без памяти и с удовольствием воспринимал весь этот словесный хлам к делу не относящийся. Проделанный Шамбером путь был нелегким. Приплыл в Данцик, остановился, предварительно снятой для него квартире. Когда в Данцик прибыл король Станислав со свитой, Шамбер не предпринял никаких попыток увидеться с французским послом, предложить свои услуги. — Ну, вообще-то, шранцуз со многими общался. У меня все люди переписаны, но записи при себе не ношу, храню в тайнике. Продолжаю. В Варшаву Шамбер выехал совершенно неожиданно. Петров его чуть не упустил. Нагнал в дороге. В варшаве шамбер жил в пригороде такой же шранцуза, как он сам жил скрытно соотечественник молодой малый зачем он торчит в пригороде варшавы выяснить не удалось да я и охота не было чистил петров Но кой он мне нужен начну о нем справки наводить Шамберу, опущу однажды они вдвоем намылись на прогулку в руках у малого небольшой дорожный сундучок что это за прогулки думаю с дорожными сундуками Поехали днем в открытые коляске, потом зашли в ресторацию, как перекусить. Долго их не было. А когда вышли, исп... я их не ждал ни почем бы, не узнал. Вошли господами, вышли просто людинами. И главное, на шамбере было столько ваты, то есть толщины, что это совершенно изменило его фигуру. И он стал круглым, как стельная корова. Это что он здесь все толщинки сбросил, потому что слежки не опасается. Когда прибыл в эту лачугу Шамбер, они прибыли вдвоем верхами два дня назад и тут же затворились в доме магичка. Шамбер всего один раз выходил, куда? На местное кладбище. Что он там делал? Пришел к воротам, но внутрь заходить не пожелал. И отмечу, вся эта вата толщинки на нем. Народ на кладбище находилось много. Там какую-то старуху важную хоронили, а родни у нее видно пол Суета была на кладбище, как на ярмарку. Зачем шандер на кладбище? Может быть, у него свидание с кем-то назначено? А может, просто погулять хотел? Иных людей не поймешь. Мне, например, на кладбище. на дух не надо. Что я там потерял? А них так и тянет. Ходит среди могил, мысли философически обдумывает. О бренности жизни туда-сюда. Чтобы думать о бренности, не надо напяливать на себя толщинки из ваты. Это оправда. «Вообще зачем Шамбер вернулся на место прошлогодних событий?» «Каких событий?» — насторожился Петров. «Да, это я так, к слову». Спохватился Родион. «Просто мне известно, что Шамбер был раньше знаком с могильщиком. А теперь пошли-ка на пост». «Что нам вдвоем там делает? Вы утром приходите».